Глава 20. Меня выписали к вечеру, когда, сто раз перестраховавшись, врачи все же вынуждены были признать, что моему здоровью ничего не угрожает. Но вернуться домой у меня не вышло. Отец и слышать ничего не хотел об этом. — Папа, я прекрасно себя чувствую. Правда, мне не нужны няньки и надсмотрщики. Я покосилась на маячивших у него за спиной охранников. Что-то я не помню, чтобы интересовался твоим мнением на этот счет. Папа, быстро в машину, София, без разговоров. Вот так на двадцать седьмом году жизни я тяжело вздохнула и, послушно склонив голову, скользнула на заднее сиденье отцовского Майбаха. Впрочем, у такой моей покладистости было свое объяснение. Так я надеялась задобрить разгневанного родителя. Потому что прямо сейчас он на меня злился. Очень. Я это видела. Но ещё в гораздо большей степени он за меня переживал. Мой папа. «Пап, ну что ещё?» — свёл брови тот. саш хороший, правда. Он тебе понравится». «Не в этой жизни». Он действительно не хотел меня обидеть. Просто что-то о нём знаешь». Я не сомневалась, что уже в самое ближайшее время он будет знать о нём всё. Всё. Но прямо сейчас мне нужно было понимать, какие факты из жизни Алекса и ищейки отца уже успели нарыть. То, что из-за него ты загремела в больницу, этого более чем достаточно. Вот такая незамысловатая логика. Я отвернулась к окну и покачала головой. «Знаешь, в твоем возрасте уже надо понимать, что жизнь не делится на черное и белое». «Ты меня еще поучи, как надо!» «Нет, ничему я тебя учить не стану. Просто расскажу все, как есть, а дальше сам думай. Только имей в виду, что от Саши я не откажусь, что бы ты там для себя не решил». И не слушая возражения отца, я просто начала свой рассказ. В подробности не вдавалась потому что они никого не касались, кроме нас с Аликсом. Но в общих чертах я рассказала всё как есть. Это был очень длинный монолог. Закончив, я поняла, что мы приехали, и уже чёрт знает, сколько времени стоим на подъездной дорожке. Я не откажусь от него сейчас, папа, потому что однажды уже невольно отказалась, и у этой моей ошибки была слишком высокая цена для него и для нас с Этель. Я толкнула дверь и вышла из машины. Отец догнал меня лишь на ступеньках, ведущих к дому. «Соня, а ты уверена, что это не жалость?» «Что именно?» всё Отец пожал широкими плечами. На фоне темного неба его фигура казалась величественной и массивной. «Твои желания могут быть продиктованы жалостью и чувством вины». Не сказать, что я не рассматривала ситуацию и с такой стороны, было дело. Но это не жалость заставляло мое сердце биться чаще в его присутствии. Я же только о нем и думала все это время, только им и жила. Все другое рядом с ним вообще отошло на второй план и будто поблекло даже. Нет, папа, мои действия продиктованы исключительно желанием быть с этим человеком, чего бы мне это ни стоило. Добавила тихо, вполне осознавая, как отец расценит эти мои слова, и пошла в дом. Лилька налетела на меня прямо с порога. «Ну, слава богу, я уже думала, что вы там вечность будете стоять. Замерзли? Может, облепихового чая, а? Или сразу в горячую ванну?» «Не думаю, что мне сейчас можно в ванну. Мне бы просто лечь. Ну, тогда поднимайся в свою комнату, я чай туда принесу». «Айтель?» «У нее все отлично, а тебя даже не вспоминала. Не переживай. Ты уже придумала, что ей скажешь по поводу повязки?» «Что-нибудь придумаю». Лилька улыбнулась, не слишком успешно скрывая за улыбкой свое беспокойство, и скомандовала отцу идти ей помогать. Тот бросил на меня хмурый взгляд, но ослушаться жену не посмел. Лилька мне подмигнула. «Ну какая лиса, крутит им как хочет, спасая меня!» Расчувствовавшись до да нельзя, я поднялась наверх. Лилька, став хозяйкой в моем отчем доме, кое-что привнесла в интерьер от себя, но в основном здесь все не слишком-то изменилось, а моя комната и вовсе осталась нетронутой. Я включила свет, разделась, голова болела все сильней, поэтому мыться я не стала, мало ли. На кровати лежала шикарное покрывала, которое выбирала еще моя мама. Мне так сильно ее не хватало, особенно в такие мгновения. Я каждый раз представляла, а что бы она мне сказала, как бы отреагировала. Что бы мне посоветовала. Особенно нелегко мне пришлось, когда я сама стала матерью. Это был какой-то переломный момент. Дверь тихонько открылась, ко мне заглянула Этель. Я поманила ее рукой. Моя повязка ее скорее восхитила, чем напугала. Я улыбнулась. Все же дети такие дети. В конце концов, Этель притащила из гардероба платок и потребовала, чтобы я ей тоже перевязала голову. Моей малышке казалось, что это ужасно круто. И я не стала ее разубеждать. Сфотографировала ее улыбающуюся довольную мордашку и отправила Саше. Он прислал в ответ сердечко. И это было так... нормально как и должно было быть. А ведь и правда. Пока мы возились с Этель, Лилька приготовила чай. Поскольку руки у нее были заняты под носом, на помощь пришла бабуля. Потому сколько времени им понадобилось, я поняла, что кости мне уже перемыли. Ну и ладно, тогда же лучше. Мне бы не хотелось снова и снова повторять свою историю, а зная моих родственников, без этого было не обойтись. «Садись!» – я похлопала по своей постели, приглашая Лилю присесть. Она осторожно опустила поднос на тумбочку, налила мне чай и вручила чашку в руки. «Ма, вам чайку налить?» «Я лучше винца выпью!» Мы с Лилькой переглянулись. Она пожевала губу, но все же осторожно заметила. «Но ведь у вас давление!» «Ну и что?» «Как говорил Жванецкий, алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах». Бабуля уселась в кресло и вызвонила кого-то из слуг. В отличие от Лили, она не стеснялась гонять их туда-сюда. Так что уже совсем скоро в ее руках оказался бокал. А мы с и попивали чаек. «Я все ждала, когда же они начнут свой допрос, ведь неспроста же мы все здесь собрались». «Если отец делегировал, чтобы ты убедила меня бросить Сашу, то зря стараетесь». «Делегировал? Меня?» Бабка ткнула в грудь крючковатым пальцем. «Спешу тебя разочаровать, милочка, но я еще сама способна решать, что мне делать». Бабуля в своем репертуаре. Я перевела взгляд на Лильку, та тоже пожала плечами. «Зная тебя, я бы даже пытаться не стала». «Отговаривать? Ты же упертая, как баран!» «Ну, спасибо!» — криво улыбнулась я. «А какой ей быть?» — неожиданно встала на мою защиту бабуля. «С таким-то папашей! Чем удобряли, то и выросла!» Я засмеялась, Лилька хрюкнула. «За это я их и любила. Они поднимали мне настроение в любой ситуации. Всегда!» А если серьёзно, я кое-что другое хотел обсудить. Ну, говори, раз хотела. «Ты слышала последние новости?» «О чём?» «Отэ?» «До меня докатились слухи, что Федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам вот-вот возбудят уголовное дело в отношении компании по подозрению в введении в заблуждение инвесторов и мошенничестве». «И?» – сощурилась я. Помню-то говорила, что Самойлов вбухал в нее все деньги. Лилька снова пожевала губу, подняла на меня взгляд и… Черт, вот это да… Выходит, я ошиблась? Не такая уж Лилька и всепрощающая? Угу, улыбнулась я, а потом запнулась. Стоп, что значит «вот-вот»? Этого я совершенно не ожидала. Обычно на такое уходит куча времени, и если дело возбудят в ближайшем времени, то значит, статья в журнале – это уже результат проверки, а не основание для нее, как я изначально решила. Это произойдет со дня на день. «Так вот почему Сэм морозился», – прошептала я, чувствуя странное возбуждение. «Отлично, туда ему и дорога!» «Я ни черта не понимаю ваших заумных беседах», – пожаловалась бабуля. «Какие обвинения? Кому дорога?» Игорю прямиком в ад. Растянула я губы в улыбке и вновь скосила взгляд на Лильку. Как для пацифистки, та выглядела ужасно кровожадно. «Вот это да!» – в который раз пронеслось в мозгу. «Звучит чудо как хорошо, но от этого не более непонятно», – цокнула вставным зубом бабуля. Это тот самый Игорь, который подставил Сашу. Я думала, это сделал его партнер. Да, но надоумил его и все организовал именно Игорь. И теперь он за это заплатит. До сих пор не пойму, что его толкнуло на такой дерьмовый поступок. Лилька чуть поморщилась и, сменив позу, растерла ладонью живот. А что тут непонятного? Обидно, когда у других сбываются твои мечты. Опять же Ванецкий. «Так ведь умный мужик!» – развела руками бабуля. «А вот ты не очень!» «Это еще почему?» «Думаешь, отомстишь ему и будет вам счастье?» «Не будет!» Ну, не чудно ли слышать такое от бабули? Вот от нее я ожидала совсем другой реакции. «И что ж, по-твоему, мне надо для счастья отпустить?» «Я не говорю, что тебе следует пересмотреть свои планы, нет, но не ставить на них слишком много, потому что месть ничего не изменит. Сделать себя счастливой ты сможешь, только изменив свое отношение к ситуации, приняв ее и переступив». Монолог бабули прервал звонок телефона. Я подняла трубку к себе. «Помяни черта». «Слава богу, ты здесь!» Голос Игоря звучал истерично. Я чуть отвела динамика от уха, и, глядя в глаза Лильке, будто ни в чем не бывало, поинтересовалась. А где же мне еще быть? Что-то случилось? — Ты что, вообще не следишь за новостями? — накинулся на меня Самойлов. — Да вроде слежу. А что такое? — Что? Да ты совсем спятила! Против Т возбудили уголовное дело! — Правда? И что? — Что? — попугаем повторил Игорь. Я как будто живьем увидела, как он брышет слюной, как мечется по комнате, мучаясь от бессилия, как сжимает кулаки или, обхватив двумя руками голову, сползает вниз по стене, раздавленный. Что? Да твою ж мать, ты хоть представляешь, чем это для меня обернется? Ты, блядь, представляешь? Хм, постой. Кажется, ты не публичная компания. А значит, инвесторы сознательно шли на риск, понимая, что в случае чего их заём не будет погашен. Я, кажется, тебя предупреждала об этом или нет? Предупреждала? Я не знала, была ли права бабуля. В тот конкретный момент меня это вообще не волновало. Я испытывала ненормальное удовольствие от того, что на моих глазах бумеранг летел Самойлову прямо в голову. Ну, конечно. Вот только, чтобы давать советы, нужен язык, а чтобы им следовать — глава. А это не про тебя, да, Игорь? — Какого... Ты что? В его горле что-то булькало, клокотало. Может быть, у него начинался инфаркт или чего похуже. Но мне было всё равно. Я не собиралась звонить в 911. — Кстати, тебе кое-кто передаёт привет ты что несёшь, София? Какие нахуй приветы? У меня жизнь катится в ад! Что ж, надеюсь, тебя там хорошо встретят. А привет тебе от друга. Был у тебя такой. Саша. Помнишь? Жаль, конечно, что я не видела его рожи в этот момент. Но моё воображение рисовало чудную картину. Я сбросила вызов. Телефон тут же зазвонил опять. Я хладнокровно добавила номер Игоря в чёрный список. «Полегчало!» – поинтересовалась бабушка, которая всё это время внимательно за мной наблюдала. «Очень. Ну и ладно. Если б не твоя разбитая голова, предложила бы отметить это дело, а так пойду спать». Бабуля поднялась из своего кресла, тяжело опираясь на подлокотник. Иногда я забывала, сколько ей лет, и как сильно на нее влияют наши проблемы. «Ба, ты как? Все нормально?» «А что мне будет? Ты лучше о себе побеспокойся!» «Это ты к чему, ба? Ты сейчас надавила на больную мозоль человеку, которому нечего терять. Скажи отцу, пусть он организует тебе круглосуточную охрану. И мальчику своему». Тяжело припадая на одну ногу, бабуля доковыляла до двери и тихо ту за собой прикрыла. — Нет, да нет же, он трус, — пробормотала я. — Вряд ли мне что-то угрожает. Как думаешь? — Лилька неуверенно повела плечами. — На твоём месте я бы перестраховалась. — Ну, не знаю...